Все мои приготовления к обороне выглядели смешными. Надо было прыгать и всё. В эту темень спиной, животом, коленями на эти ящики, головой об этот мазутный асфальт. Сухой жар ужаса делал меня совсем невесомой. Не исключено, что если бы в тот момент я порхнула из окна, то зависнув в воздухе, плавно опустилась бы на битые пивные бутылки. Я опять ринулся к окну. За эти несколько секунд выяснилось, что не зажигая света, я поступил весьма толково. Дети свободной Африки не знали, в каком номере я нахожусь. Восбужденное на горлани что-то по французски, они последовательно и довольно легко вышибали двери во всех номерах. И это взвинчивало их все больше и больше, как в игре с открыванием. дежуны консервных банок, где лишь в одной запаяна рыбка. Мадам и мадемуазель не слышь с противоположного конца коридора. Идем, будет хорошо. Мой номер был угловым. Рядом с окном спускалась восточная труба, но она обрывалась на уровне окна. И даже ржавые скобы от нее, по которым можно было бы спуститься, заканчивались рядом с наружным жестяным подоконником, довольно широким. Пора было прыгать. Я взобралась на окно, цепляясь за раму, и еще разглянула вниз. Гулкое жаркое счастье заколотилось в ушах, заглушив вопли разгоряченных негров в коридоре, в умирающих. В ночниковом свете чудом уцелевшей лампочки, единственного фонаря на углу, я разглядела под своим окном выступавшие стены кирпичи и даже мгновенно прочитала надпись, в которой они складывались: Прораб Одылов. Никогда в своей жизни я не соображала так быстро. Я поняла, что ухватившись за ржавую скобу, От водосточной трубы, спустившись на эти кирпичики, уковечивший имя славного прораба, я смогу распростлаться на стене под широким подоконником, так что из окна обнаружить меня будет почти невозможно. Присев на корточки, я дотянулась обеими руками до выступавшей стены скобы, схватилась за неё и выпала из окна. Две-три страшных секунды я висела, шевеля ногами и пытаясь нащупать кирпичики. Несколько раз нога моя соскальзывала с буквы П в слове прораб, и я, продолжая висеть, стала сковыривать левой ногой сандали с правой. Наконец мне это удалось. И босой ногой я нащупала кирпичик. Он был узковат. Дай бог здоровья счастливному прорабу, спащему мне жизнь и рассудок. Ногу на этом кирпичике можно было поставить только вдоль стены. На двух таких кирпичиках я и распоставилась на стене под подоконником. Вероятно, со стороны я напоминала застывший кадр знаменитой Чаплинской походочки. И тут. Загрохотала дверь в моём номере. Поняв, что дверь забаррикадирована, вся компания с диким воодушевлением принялась за дело, нечленораздельно горляня что-то по-русски вперемешку с французским. После нескольких слаженных ударов с победными воплями они вломились в номер. И тогда наступила тишина, в которой до меня Доносилось отчетливо слышное тяжёлое дыхание нескольких хорошо поработавших мужчин. Мадемуазель, заралистошно пять раз глоток. Где ты? Я стояла в какой-то там по счёту балетной позиции, правой ногой на перекладине буквы П, левой обутой в сандалии на козырьке буквы Б. абсолютно ног не чуя, дрожащими пальцами цепляясь за шербатую кирпичную стену. По топоту, по скудному русскому мату, доносящемуся сверху, я поняла, что они меня ищут под кроватью, в туалете, в шкафу. Потом прямо над моей головой кто-то засопел и крикнул темноту: "Мадемуазель, ты убежал с уकिम белядам!"